Выйдя из подъезда, я нос к носу столкнулась с Катей. Ну наконец-то. Я уже не знала, что думать. У меня полная неудача. Никто из запрошенных жильцов слыхом не слыхивал о Матвее. Как дела у тебя? Она логично не стала я раскрывать местонахождение Хавкина. Видно-то ошиблась с домом или подъездом. В любом случае, искать его здесь больше не имеет смысла. И так столько времени потратили. Катя начала теребить платье. Всё равно я его поймаю, на квартиру ту свою он должен вернуться, от меня не так просто избавиться. Не следовало ему меня дразнить обещаниями. Вполне возможно, тебе удастся застать его дома. Тут я взглянула на часы и сделала большие глаза. Ё-моё, я же опаздываю. Кать, давай я по-быстрому тебя отвезу домой и поеду по своим делам. Я сама доберусь до дома, не беспокойся. Так что езжай куда тебе надо. Ну как знаешь, не стала я настаивать. Тогда счастливо оставаться. Пока. Пока. Вот так я удачно избавилась от назойливой девицы, помешавшейся на соседском красавчике Матвее, и отправилась проверять достоверность его алиби. Сперва я заглянула в Ки-Парис, где поговорила с официантками, подтвердившими слова Хавкина. И всё же, как самая добросовестная детектив, я решила пообщаться ещё с одним свидетелем, с барменом. Значит, студенты вообще веселились, когда Хавкин ловил кайф? спросила я сразу же, как мне удалось разговорить молчаливого бармана по кличке Качок. Да, гуляли по полной программе. Потом двое мальчишек повздорили из-за девчонки, и завязалась драка. Смотреть, как они крушат заведение, мне не хотелось. Вот и звякнул куда следует. Приехали мусора, моментально всех разбушевавшихся рассовали в своей уазике. Правда, один мусор с какой-то стати прилип к Хавкину, а тут обкуренный и как дал ему в нос. Ну и Хавкина за это так потрепали, что менты его на руках выносили. В принципе, сам нарвался, вот и схлопотал. Философски закончил качок. На трезвую голову он такого себе не позволил бы. Старалась я поддержать разговор. Наверняка, уверенно пробасил кочок. Его малышка сильно здесь убивалась, что его мордашку подпортили. Битый час ревела, пока я прибирал зал. "И ты оставил девушку в беде?" шутливо заметила я. "Нет, отправил домой", совершенно серьёзно и без малейшего намёка на юмор ответил кочок. "Терпеть не могу хныкающих девчонок, они меня раздражают". А это как нарочно, с каждой минутой всё громче вопило, будто её резали. На этом разговор плавно перешёл в русло всевозможных недостатков женской половины человечества и методов борьбы с ними. В конечном счёте, мне с огромным трудом удалось смыться от излишне общительного качка, и то лишь благодаря наполу его посетителей. В завершении своей одиссеи, когда на город опустились сумерки, Я подкатила к зданию отделения милиции, в котором Хавкин провёл незабываемые часы. Надеюсь, мне удастся застать нужных мне людей, и они расскажут, как было дело. Могла ли я полагаться только на показания бармена? Не знаю, но в любом случае было любопытно узнать, сознаются ли в своих действиях стражи порядка.